Николай Марчук. Завтра конец света. Прикрыв ладонью кружку с чаем, быстрым шагом пробежал под козырек навеса. Черные хлопья пепла сыпались с неба траурными снежинками. Тучи были уже не такие мрачные, как вчера, позавчера и все две недели назад, когда впервые открыли двери нашего убежища. Да и пепел валил не такой густой. Так, сыпался редкими крупинками. Хотелось побыть одному, постоять под навесом, допить в тишине безвкусный чай. Окружавшие меня последние три недели люди выводили из себя, бесили до зубного скрежета. Хотелось вцепиться кому-нибудь из них в глотку и выдернуть кусок плоти, да так, чтобы кровь из ран их листала фонтаном, орошая все вокруг. Спросите, с чего я вдруг стал таким мизантропом? А как по-другому, если эти людишки только и делают, что постоянно скулят и требуют объяснений? А как я им объясню, из-за чего наступил конец света, если сам практически ничего не знаю? Ох, вернуть бы время назад, сделал бы все по-другому. А может, вообще ничего не делал. Послал бы всех в... в ЖЭК. Да и жил бы себе обычной жизнью. Трель дверного звонка раздалась как раз в тот момент, когда я выходил из ванной комнаты. Из одежды на мне было только полотенце, которым в данный момент вытирал мокрые волосы. Ну и кто это пожаловал в столь ранний час? Часы на электронном табло микроволновки показывали 6.30. Может, ошиблись? Нет. Дверной звонок залился истеричной трелью, тонко намекая, что снаружи кто-то очень хочет лицезреть мою скромную персону. Заглянул в спальню и натянул шорты и футболку. «Кто?» — спросил я, заглядывая в глазок. Снаружи стояли двое. Судя по фигурам, один М, другой, вернее, другая Ж. «Славон, привет, свои! Открой дверь!» «Свои в такую погоду дома сидят», — тихо пробурчал я, открывая двери. Голос парня показался знакомым. «Ёпта! Вот уж кого не ожидал увидеть на лестничной площадке, так это этих двоих. Чита Цветковых, Витька и его благоверная, Лиза. Извини, что в такую рань, но мы хотели наверняка застать тебя дома, поэтому с утра пораньше и пришли. Чаем угостишь?» Лиза помахала у меня перед глазами пакетом, в котором красовался торт. «Проходите!» — обреченно выдохнул я, всем своим видом показывая, как не рад столь ранним гостям. «Руки можно помыть прямо. Кухня налево. Чего такой недовольный? Судя по внешнему виду, ты уже не спал. Вон даже успел душ принять». Лиза провела рукой по голове, взъерошивая влажные волосы. «Я еще не ложился. Всего полчаса назад, как из Долгореченска вернулся». «Всю ночь за рулем. Надеюсь, теперь гостям понятно, что можно чай не пить и сразу валить домой». «О, так это получается, что тебе никуда с утра не надо, и у нас есть куча времени, чтобы все обсудить». Совершенно по-другому истолковал мои слова Виктор. «Что обсудить?» «Ребят, а вы точно дверью не ошиблись? Если мне не изменяет память, то мы с вами не виделись лет десять». «Неправда. Месяца три назад мы с тобой на заправке пересеклись», вклинилась в разговор Лиза. Нагло хозяйничая на моей кухне. «А где у тебя сахар?» «Нет сахара. Я чай привык без сахара пить. Мед есть». «Ну, мед так мед», — пожала плечами Лиза. «Ребят, вы уж извините мою наглость, но не могли бы вы перейти ближе к делу. А то я спать хочу, спасу нет. Башка трещит, как будто с бодуняки. Славик, тут, понимаешь, дело такое, что быстро не получится, как бы не хотелось. Потерпи. С чего бы начать?» — замялся Витек. Ты же должен понимать, что мы не пришли бы к тебе просто так, не имея на это весомых причин. Конечно, понимаю. Но учтите сразу, что денег у меня нет. От слова «совсем». Так что даже не знаю, чем могу вам помочь. Попытался я сразу расставить все точки над «и» или правильнее говорить над «ё». Как ты относишься к концу света? Задала неожиданный вопрос Лиза, пропустив мимо ушей мои слова про деньги. К чему? Конец света. Апокалипсис. Большой писец. «Что такое конец света, я знаю», — смотрел 2012 и прочие фильмы-катастрофы. «А к чему этот вопрос?» «Просто так. Ответь, ну вот, что бы ты делал, если бы узнал, что, допустим, через неделю наступит конец света?» «Что бы я сделал?» — удивленно переспросил я. «Ну, пошел бы в магаз, купил бы самое дорогое пойло, икры на закусь, нажрался в умат, потом расхерачил бы Лексус депутата из шестого подъезда, а потом отрахал его жену. Ну а потом, когда приедут менты, то отстреливался бы до последнего патрона. А что? «Нет, я серьезно», — улыбнулась в ответ на мои слова Лиза. «Что бы ты сделал, узнав, что конец света близок?» «Ну, во-первых, я ответил вполне серьезно. А во-вторых, какой вопрос такой ответ? То есть ты хочешь сказать, если бы узнал, что через неделю наступит апокалипсис, то ты бы бухал и дебоширил?» «Ну да, почему нет?» «И вообще, ребята, давайте ближе к сути». «Чего пришли, но ведь не за тем, чтобы задавать глупые вопросы про конец света». Интонацией голоса я выделил свое негативное отношение к их дурацким вопросам. «Нет, именно за этим мы и пришли», — глядя прямо мне в глаза, произнес Виталик. Я было ухмыльнулся и хотел отвесить какую-нибудь соленую шутку, но, переведя взгляд на Лизу, я понял, что эти двое не шутят. У жены Виталия было очень серьезное выражение лица. Она буквально поедала меня взглядом, ожидая моей реакции. «Что за черт? Они что же это, всерьез? Конец света? Апокалипсис?» «И?» — многозначительно промычал я. «Ну, знали вы, чего я буду делать в случае всеобщего песца? И чё? Дальше-то что? Домой пойдете или еще чего спросите?» «Мля, Славон, ну тебе совсем не интересно. Ну подумай, ну вот, чего бы мы к тебе с Лизкой приперлись бы в такую рань? чтобы просто построить из себя дураков и выставить на посмешище? Должен же понимать, что если мы здесь, то значит причина у нас для этого очень и очень весомая». Витя соскочил с табуретки и принялся мерить шагами кухню, всплескивая руками и повышая голос. «Ну ты хоть бы удивление на лице изобразил, или интерес какой проявил?» «Витя, Лиза, дорогие мои, они пошли бы вы нафиг! То есть, если есть что сказать, то говорите. Если нет, то сделайте одолжение, валите прочь, «Я больше двух суток не спал, мне на все загадки мира сейчас плевать». «Расскажи ему», — требовательно приказала Лиза мужу. «Все как было с самого начала. Я же тебе говорила, что проще все прямо сказать, чем такой огород городить». Я мысленно вздохнул и проклял читу Цветковых, понимая, что просто так они не уйдут. Хотя, если быть честным, то мне стало вдруг жутко интересно, какой они сейчас расскажут байку, чтобы выманить немного денег». В том, что это был какой-то обман, афера или подстава, я нисколечко не сомневался. Этим миром правит бабло, и все вокруг вертится только вокруг него. А все эти сказочки, правдивые истории и прочие фантазии очевидцев — это всего лишь способ выкачки денег. Уж я-то знаю, я сам такой. Я таких историй столько рассказать могу, что Жуль Верн в гробу от зависти перевернется. Короче, слушай. Но не перебивай, а вопросы задашь, когда я закончу. начал свой рассказ Витя. «В общем, есть у меня небольшое хобби — экстремальный туризм. Ну, там длительные переходы в одиночку, сплав по горным рекам, скалолазанье и всякое такое подобное, и значит, сижу я на нескольких сайтах подобной специализации, вот...» Блин, не знаю, как продолжить. Понимаешь, когда начинаешь рассказывать это вслух, да еще и постороннему человеку, то получается какой-то бред. Я молча прихлебнул горячего чая и лишь пожал плечами, не зная, чем помочь рассказчику. Ладно, продолжу. Некоторое время назад мне в личку пришло письмо, в котором предсказывалось наступление апокалипсиса. Я бы на это сообщение даже внимания не обратил. Там такое частенько случается, месяца не проходит, чтобы очередной конец света не предрекали. Но тут все было непросто. Во-первых, писавший знал меня и мою семью. Он назвал имена моих детей и жены. Мало того, он даже описал некоторые происшествия, которые происходили за последние 10 лет со мной или моей женой. А это мог знать только человек из близкого мне окружения. Во-вторых, в письме были описаны некоторые события, которые должны были произойти в самом ближайшем будущем. И они произошли. Понимаешь? Стопроцентное попадание. Причем это были события мирового масштаба, которые никак не подделаешь и заранее не узнаешь. И что за события? Не удержался я и задал вопрос, хотя давал себе мысленное обещание не задавать никаких вопросов. «Смерть Розы Захаровой, расстрел школьников в Аризоне, ну и теракт в Берлине», – загнул три пальца Витя. «Согласись, что такое заранее не спланируешь». Роза Захарова – молодая певичка, которая спела пару хитов и стала знаменитой. 18 мая она на своем Ауди вылетела за ограждение и убилась насмерть. Машину искорежило так, что тело извлекали по частям, упаковывая в пластиковые пакеты. 23 мая в городе Темпе, штата Аризона, старшеклассник зашел в школу и открыл огонь из огнестрельного оружия по сверстникам, которые в данный момент находились во внутреннем дворе школы. В итоге 9 убитых и 11 раненых. Отстрелявшись, пацан застрелился. Ну и 25 мая в пригороде Парижа, рядом с мечетью, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. три убитых и 27 раненых. Вот такие вот новости. Ну а дальше-то что? Дальше мне сообщили, что 13 июня этого года произойдет апокалипсис. Сам понимаешь, что после всего, что я прочитал ранее, у меня нет причин не верить в то, что так и будет. «И?» «Что и?» – переспросил Витя. «И нахрена вам я?» «Ну вот, знаешь ты, что скоро всем кердык. Ну и флаг тебе в руки, я-то вам зачем?» «Так в том-то и дело, что в письме про тебя говорилось. Дескать, обратитесь к Вячеславу Башину, он вам поможет в подготовке». «Что, прям так и написано было?» «Ну, примерно. Я вот тебе всю переписку распечатал, чтобы ты сам прочитал». Витек достал из сумки несколько сложенных пополам листов формата А4 и протянул их мне. «Возьми, прочтешь». Я взял листы, но даже не посмотрев на них, отложил в сторону. «Даже читать не будешь?» «Там есть что-нибудь из близкого будущего, что можно проверить?» «Кое-что есть, конкретно про тебя». Витя взял листы и, развернув их, выбрал нужный. «Вот, на, прочитай». Прочитать короткий абзац заняло несколько секунд. 29 мая, в период между 23.30 и 23.50, во время снятия денег из банкомата на Вячеслава Башина произойдет разбойное нападение. «Ладно, давайте договоримся». «Если на меня сегодня нападут, то я вам верю, а если нет, то все, что вы сказали до этого, бред сивой кобылы», — с усмешкой произнес я. «Договорились», — тут же согласилась Лиза. «Только зря ты лыбишься». «А знаешь, почему я улыблюсь? Да потому что у меня нет кредитных карт, заблокировали их все, так что при всем желании, ну никак не получится снять деньги в банкомате», — усмехнулся я еще раз. «Так что давайте, ребята, чухайте домой, ждите моего звонка». Вот только вряд ли я вам позвоню. Хорошо, вот наши телефоны, чтобы не произошло, все равно позвони. Виталий выложил на стол заранее приготовленный листик с телефонными номерами. А все-таки интересно, какая вам от меня помощь нужна была? Не удержался я и задал еще один вопрос. Да много чего, надо решить целую кучу проблем. Снаряжение, убежище, топливо, люди, но и самое главное, где взять на все это деньги? Витек так воодушевился моему вопросу, что даже перестал зашнуровывать кроссовки. «Если хочешь, можем прямо сейчас кое-что обсудить, у меня даже кое-какие документы с собой есть. А если дашь комп, то я на флешке все покажу». «Э, нет, все потом». Я замахал руками в знак протеста. «И нахрена, — спрашивается, — надо мне этот вопрос задавать?» «Вон пацан как оживился. Если Лиза Цветкова вышла на лестничную клетку сама, то ее мужа пришлось буквально выталкивать». А то он все порывался показать мне какие-то там жутко важные карты и схемы. Маньяк судного дня, мать его, так». Выпроводив гостей, тут же завалился на разложенный диван. В надежде уснуть. «Ага, сейчас». Сон как рукой сняло. То ли чай без сахара так бодрил, то ли визит этих двух аферистов. То, что чита Цветковых хотели развести меня на бабло, и так понятно. Самое главное было сказано в конце разговора. «Дай нам денег». «Ищи дурака». Не на того напали. Я сам могу кому хочешь мозги запудрить. Хотя, конечно, молочаги все продумали, и подходит у них такой нестандартный, с вывертом. Это ж надо такое придумали. Конец света. Опоздали только немного. Вот перед наступлением декабря 2012 года эта тема очень хорошо работала. Я даже знаю двоих коммерсов из нашего города, которые продали весь свой бизнес и купили дома на Алтае. в той зоне, которая якобы переживет мировой катаклизм. Причем дома там были какой-то хитрой куполообразной формы. Стоит ли говорить, что дома стоили просто бешеных бабок? И ведь, суки, такие чуть было не затронули меня, буквально еще чуть-чуть, и я бы начал задавать вопросы. А потом, глядишь, и повелся бы. Я сейчас просто в таком положении, что меня может спасти только чудо. Причем совершенно настоящее чудо. Или найти чемодан с миллионом долларов, или... Или должно произойти нечто такое, чтобы правоохранительные органы и еще кое-какие силы напрочь забыли о моем существовании. А такое могло произойти только, наверное, при апокалипсисе. Так что визит этой парочки аферистов пришелся как нельзя кстати. Я как раз был в таком положении, что мне очень и очень хотелось поверить в чудо. Например, в конец света. Под эти мысли я и уснул. Проснулся в половину одиннадцатого. Хотел еще поваляться, но сон никак не шел. Посмотрел на количество пропущенных звонков и понял, что день будет долгим и нервным. Нервным и долгим. Сварганив омлет с колбасой, сыром и помидорами, быстро запихал все это в себя, сверху утрамбовал здоровенный кусок торта, оставленный чатой цветковых, запив чаем с медом. На самом деле я жуткий сладкоежка, что очень плохим образом сказывается на фигуре. Вот только чай не могу пить сахаром. а в остальном дайте побольше шоколада, политого сгущенкой и присыпанного орехами. Ну, раз выспаться не получилось, то придется заниматься делами, тем более, что их накопилось очень много. Во-первых, надо заехать на мойку и помыть Лехин туарек, а то ставить его в гараж грязным было не по-крифански. Собираясь, я облачился в спортивный костюм, короткую легкую кожаную куртку и темные кроссовки. Распихал по карманам два мобильных телефона, зажигалку, связку ключей, выкидуху «Микротех Комбат» и пять тысяч рублей. Разными купюрами. Автомойка располагалась в нескольких минутах езды. Вот только все боксы были заняты, и надо было ждать. Оставив машину на мойке, пошел прогуляться по округе. Хотел зайти в пару магазинов, надо было кое-чего прикупить для дома. Ну и так вообще. Всяко лучше, чем сидеть и ждать. От нечего делать зашел в магазин, торгующие часами, сувенирами и прочей ерундой. Небольшой зал, заставленный стеклянными витринами, за прилавком миловидная девчонка, читающая книгу. «Могу я вам что-то предложить?» — оторвалась от книги продавщица. «Я пока посмотрю, если что-то заинтересует, то я тут же вас побеспокою», — вежливо ответил я. А у девушки был очень приятный голос, легкий такой, волнующий. Пробежался глазами по витрине с часами. Судя по внешнему виду и ценам, китайские копии. То же самое касалось и бензиновых зажигалок Зиппа. Дешевый Китай. На витрину с ножами я даже смотреть не стал, ибо моя душевная организация не выдерживала подобного зрелища. Вот если бы на месте продавца был бы парень, то я бы обязательно попросил порекомендовать мне какой-нибудь клинок, а потом троллил бы его, критикуя эти одноразовые зубочистки. Но девушке мне не хотелось хамить. «Ну что, вы выбрали что-нибудь?» спросила продавщица. Видимо, ей наскучила книга. Да, честно говоря, нет. На автомойке очередь, вот решил пройтись по магазинам, чтобы время убить. «Понятно. Ну, тогда не буду мешать убивать время». Она мило улыбнулась. «Продайте мне что-нибудь», попросил я. Уж очень мне понравилась улыбка девушки. «А что вам надо?» спросила она и еще раз улыбнулась. «Счастье и спокойствие в жизни», честно ответил я. «Ну, тогда купите магнит на холодильник с изображением рун счастья». Улыбка не покидала лица девушки. Ответить я не успел, так как в магазин вошел худющий, дерганный субъект, и все мое внимание переключилось на него. Правда, следил я за ним через отражение в зеркальной витрине. Наркоман. Нарколык со стажем видно издалека. Они, как правило, все худые, кожа до кости, движения дерганные, руки не на месте, кожа бледная и глаза очень часто краснючие. Верное средство вернуть зрачкам нормальный размер, чтобы не палиться, это закапать в глаза капли от насморка нафтизин. «Бабло давай, сука!» – закричал наркоман, подпрыгивая ко мне. В руке была зажата отвертка. Руки у него дрожали, выписывая непонятный танец. «Спокойно, паря! Спокойно, вот деньги!» Левой рукой я вытащил из кармана скомканные купюры и протянул их налетчику. Но в тот момент, когда он выкинул вперед свою грабку в надежде завладеть деньгами, Я разжал пальцы и банкноты, как осенние листья упали на пол. Наркоман отвел взгляд, провожая падающие на пол деньги печальным взглядом. Щелк, выскочившее во время замаха лезвия, легко рассекло кожу на руке наркомана. Я сделал шаг в сторону, качнул корпусом и шаг вперед. Во время этого нехитрого танца нанес три маховых удара, целясь в запястье, предплечье, плечо. Тощий посвинячий взвизгнул и тут же бросился бежать, оставляя за собой дорожку кровавых пятен. Все три удара попали в цель, оставляя после себя глубокие порезы на руке, в которой нарколыга держал отвертку. Короткое, обоюдоострое жало клинка вытер носовым платком и тут же спрятал выкидуху в карман мастерки. Тресь неожиданно раздался сбоку металлический скрежет. Я вздрогнул и обернулся навстречу новой опасности. Мля! Оказалось, что это трещал банкомат, выдавая наличность. В стене магазина торчала задняя стена банкомата, а его лицо находилось на улице. Видимо, в этот момент кто-то снаружи пожелал снять налик. Вот банкомат и ожил, жужжа, выплевывая банкноты. «Слава богу, что вы оказались в магазине», — дрожащим голосом произнесла продавщица, поднимаясь с пола. Лицо у нее было бледное, а губы даже посинели от страха. «Он точно не вернется». «Сто процентов», — успокоил ее я, подбирая с пола рассыпанные мной деньги. Некоторые из банкнот были забрызганы кровью. «Полицию вызывать будете?» «Не знаю. Надо позвонить хозяину и спросить у него». «Звони, а то мне бежать уже надо, дел по горло». «Сейчас». Девушка поспешно схватила телефон и попыталась набрать номер, но пальцы так сильно дрожали, что у нее ничего не получалось. «Вы только не уходите, ладно?» «Диктуй номер, я сам ему позвоню». Девушка скороговоркой выпалила номер хозяина. Я набрал его и в двух словах все объяснил. На удивление, на том конце провода особо не удивились и всего лишь попросили подождать 10 минут. Хозяин магазина заявился ровно в 12. Как раз начали бить напольные часы, коих в зале было ровно три штуки. Пришел владыка часов и подарков не один, а с местным участковым. Обоим на вид было далеко за 40. И, похоже, они были чем-то. только участковый немного постарше и седины у него в волосах больше. Уже потом в ходе разговора выяснилось, что они двоюродные братья. Участковый меня быстро опросил, и из всего мною сказанного он тут же сделал вывод, что наркоша хотел ограбить именно меня. Дескать, меня срисовали возле автомойки и в наглую решили поставить на гоп-стоп, думая, что у владельца дорогой иномарки денег куры не клюют. Пока общался с представителем закона, хозяин магаза, Снял последние файлы из памяти камеры, установленные в зале. На видео была хорошо видна морда налетчика. А потом меня накрыл откат. Кровь ударила в голову, щеки покраснели и где-то в макушке зашумело. Это все прелести недавнего выброса адреналина в кровь, когда я режиком махал направо и налево. Вот был бы я тренированным супер-мачо, вот тогда мне было бы все нипочем. А так чуть перенервничал, так сразу же краснею, как первоклассник. своровавшей конфеты и застуканные за их поеданием. Из магазина часов и подарков вышел минут через двадцать, когда были закончены все формальности. Причем это были вовсе не официальные формальности. Если я правильно понял, а понял я правильно, то наркошу будут брать не за разбой, а за что-то другое, за то, что в данный момент выгодно участковому. Ну да ладно, не мое это дело. Будучи уже на улице, я обернулся, так как за стеклом витрины Мне на прощание махала рукой и мило улыбалась продавщица. Но любовался я этим зрелищем недолго, так как к банкомату подошла стайка девочек-первокурсниц, и они загородили мне витрину. Глянул на часы. Двенадцать сорок пять. Туарек, наверное, давно стоит вымытый и только ждет, чтобы его забрали. Надо сразу приготовить мелкие купюры за мойку, чтобы не дать случайно заляпанной кровью, а то еще возникнут нежелательные расспросы. Среди вороха банкнот попался обрывок бумаги, на котором чита Цветковых на накорябала свои телефоны. Стоп. Банкомат. Наркоман с отверткой, пытавшийся меня ограбить. Время как раз было между 11.30 и 11.45. Вот только не вечера, а утра. Ёпта. Это что ж получается? Получается, что Цветковы были правы и... И через две недели конец света? Да ну нафиг. Не может быть такого. Или может?» Отогнав машину от автомойки, притерся к обочине и посмотрел на пальцы рук. Они побелели и мелко дрожали, как будто за окном была не жаркая весна, а морозная зима. «Сука! Конец света! Как?» «Спокойно. Этого не может быть!» «Почему?» «Да потому что не может быть и все! Вот так вот, просто, без объяснений, не может быть!» День. Мобильник в кармане отозвался сигналом пришедшей смски. «Ты как, жив?» «Медицинская помощь не нужна?» Сообщение пришло с номера, который не был занесен в память телефона. «Интересно, кто это?» «Ты кто?» — спросил я, дождавшись, когда возьму трубку с того номера, откуда пришло СМС. «Славон, это же я, Витя Цветков!» — раздался в трубке жизнерадостный голос утреннего визитера. «Ну так что, нападение было? Возле банкомата?» «Да», — коротко бросил я и выключил телефон. Совершенно не хотелось ни с кем говорить. Надо подумать, хорошенько подумать и принять, возможно, самое главное решение в жизни.